Глава 4. Источник беды. Зайде оказалась крепкая сорокалетняя баба, как и отметил отец-настоятель, с русой косой и в синем переднике. Впервые её увидел Я понял, почему настоятель отдельно выделил передник. Он был просто произведением искусства. Самые различные узоры золотистых нитей в форме зверей, цветов гармонично располагались по всей площади ткани. От вещи немного веяло магии, что и неудивительно. Носить такую вещь в повседневной жизни весьма непрактично. Вот магии немного и продлили ее долговечность. Причем в данном случае слово «баба» использовано в самом хорошем смысле. Крепкая, дородная хозяйка, кровь с молоком, с очень приятными чертами лица, хотя на нём уже и лежал отпечаток повседневных домашних забот. И взгляд, взгляд хозяйки дома, которая своего мужа, когда надо, и приголубит, и приласкает, и посоветует, а когда надо, и скалкой по голове даст, и мало не покажется. «Так это вас я должна буду поселить у себя», сказала она, обращаясь к Кермолу и Бальхиору. «Ну что ж, входите». «Эки, вы все разные», — удивленно добавила она. «Орк, да черный, ящер, да такой же черный. Повидала я вашего брата, конечно, когда молодая была, но чтобы черных издалека вас принесло, ведь не иначе?» вопросом закончила она свою приветственную речь. «Да, мы живем далеко на севере», — вежливо склабился орк. «Потому многие нас и не знают, сами мы не любим родных мест покидать». «Понятно», — ответила она. «Что ж, заходите, вещи заносите, да располагайтесь. А вы, хвостатые ребята, идите пока погуляйте. Я обещала вас покормить, но только раньше, чем через два часа, еды не будет. Так что не базольте мне глаза». Хозяйка с орком и хромовником скрылись в доме. Мы же с фрайсашем, предоставленные сами себе, переглянулись. «Пойдем-ка выйдем за деревню», — сказал я ему. «У меня появилась идея, как ненавязчиво попробовать узнать о том, что тут происходит». Черный Таисиан согласно кивнул. Видно, что ему, как и мне, неуютно тут находиться, и он был бы рад ненадолго оказаться подальше от этой деревни. Свои вещи мы оставили в церкви, сразу, недолго думая, оттащив себе по паре скамей весьма уютный уголок, где нас будет очень тяжело заметить случайному прихожанину. Так что нас ничего не держало. День плавно перетекал в вечер, так что улицы и без того немноголюдные опустили совсем. Странное дело. Именно по вечерам ребятня, как правило, больше всего резвится, чтобы потом спать сладким сном, а тут не души». «Тэмин», — тихо сказал фрайсаж, — «а, может, не будем покидать деревню?» «Что с тобой?» — удивлённо обернулся я. «Учуял чего, что ли?» «Да неспроста, мне кажется, на улицах никого нет. Может, и нам не стоит?» «Да ладно тебе», — беспечно сказал я. «При свете дня ничего с нами не случится». «Да идти торчать с церкви два часа, пока нам ужин стряпают, мне неохота. Так что пошли». Сам не знаю, с чего меня потянуло на эту браваду. Вынужден признать, что и мне от безлюдных улиц немного не по себе. Впрочем, не совсем безлюдных. По левой стороне улицы в своем огороде до сих пор работал с лопатой «Гном?». Мне показалось, что я ошибся. Нет, я видел, конечно, гномов. Хотя, стоит признать, до сих пор не имел с ними более тесного контакта чем случайные мимолетные встречи. Но чтобы в деревне, людской деревне... — Здраво будьте уважаемы, — вежливо поздоровался я. Гном из-под посмотрел на нас и продолжил работать, как ни в чем не бывало. — Что ж, вижу, вы очень заняты, — деликатно ответил я. — Не будем вам мешать. — Вы не местные, что ли? Чего шастаете так поздно? — донесся до нас его голос. — Странно. С одной стороны, куры с гусями уже должны были вернуться в птичники и готовиться ко сну. С другой стороны, солнце еще светит, хотя уже и соприкоснулось с горизонтом. Странно это все. «А почему тут так поздно разгуливать нельзя?» — мгновенно спросил я. «Вы уж нас извините, мы не местные, всего не знаем». «И местные, значит?» Гном отставил лопату в сторону, подошел к забору и в упор на нас посмотрел. «Так что же вас занесло-то сюда, не местных?» В этот момент дверь его дома открылась, и из нее выбежала девушка, человеческая девушка, очень приятная чертами лица и разодетая, что на выданье. Подбежав к нам, она спросила. «Кайр, дорогой, с тобой всё в порядке?» «Да, милый, всё хорошо. Вот с местными общаюсь», — указал он на нас. «Да», — повернулась она к нам. «Меня зовут виая Очень приятно. Хорошо, Кайр. Просто мне показалось, ну ты знаешь». Не дав девушке договорить, Кайр жестом ладони велел ей зло молчать и отправиться в дом. «Красивая у вас жена, Кайр», — осторожно сказал я, когда девушка скрылась за дверью избы. «Да не то слово», — с гордостью ответил Кайр. «Я, когда в родном-то жил, вот ни одна гномка мне в душу не западала. Но не то, и все тут. А вот попал однажды визорита, увидал ее и понял — пропал. Три года клини к ней подбивал, всех женихов обошел, отца ее уламывал, что гору сворачивал, но не отступился и ни разу не пожалел» красавица умница и поддержит всегда и совет да он прервался и чуть ругнулся словно отчитывая себя за болтливость потом снова на нас посмотрел и уже с большей теплотой в голосе сказал послушайте доброго совета уходите отсюда да чем быстрее тем лучше по хорошему говорю куда вам будет коль останетесь после чего он развернулся и тоже отправился в дом уже отходя мы секунд через тридцать услышали как поворачивается засов на двери их избы. «И как прикажешь это всё понимать?» — спросил Фрайсаж. Он уже не скрывал того, что был напуган. «Какая-то беда у них точно имеется. Вот только магов у них нет. Это раз. И от людных мест они живут далеко, помощи ждать неоткуда. Это два. Вот у них и выработался рефлекс, как у собаки Павлова. Это ещё что такое?» — недоумённо спросил мой спутник. «А!» — махнул я рукой. «Конечно, откуда тебе знать?» В нашем мире ученые проводили эксперимент. Я вкратце передал суть касательно звонка, косточки и слюноотделения. Короче, они, поняв, что побороть эту беду не смогут, научились жить с ней. И так к этому привыкли, что им даже в голову не может прийти мысль о том, что кто-то может им помочь. В этот момент я четко ощутил, что кто-то за мной следит. Я обернулся, но там, разумеется, никого не было. И магии я тоже никого не чувствовал. Это нечто, если оно было, отлично маскировалось. «Знаешь, и правда, не стоит на рожон лезть», — задумчиво сказал я. У меня было стойкое ощущение, что не зашедшее солнце только лишь и мешает этому нечто заняться нами вплотную. «Пойдём-ка отсюда». Мы пошли обратно. Не успели мы дойти, как из дома заиды выглянул храмовник и помахал нам рукой. «Но где вас там носит? Давайте быстрее сюда! Хозяйка уже ругается, что хату на ночь закрывать пора, а у вас и не стоял». Зайдя в дом, мы с удивлением обнаружили, что проболтались на улице почти два с половиной часа. Мы переглянулись, но решили смолчать, иначе хозяйка рискует заполучить нервный срыв. Еда уже остыла, но мы с Фрайсашем с удовольствием поели вареный картофель и мясо. — Ишь, какие клыкищи у вас! — сказала сидящая с нами за столом Зайда. — Вот уж точно кому палец врусклась не надо! С точки зрения этикета Тайсианов шутка была на грани фола. Но мы были не в том положении, чтобы открыто об этом заявить. Потому, вежливо улыбнувшись, мы продолжили трапезу. Однако к немалой нашей досаде Кермол неожиданно хихикнул. «Ой, кто бы зубоскалил!» — не выдержал фрайсаж. «У самого-то!» — я положил ему руку на колено, призывая к тишине. Он послушно умолк. Доев, мы поднялись из-за стола. «Вы никак уходить собрались?» — сказала Зайда. «Темно на дворе. Может, так и быть, останетесь?» — Солому я вам дам, постелите. — Спасибо, уважаемые, мы пойдем туда, где нам дали приют, — с интонацией сказал я. — Благодарю за трапезу, было вкусно. Орк и храмовник уже ушли готовиться ко сну. Зайда неохотно открыла дверь и выпустила нас, после чего мгновенно закрыла ее обратно. И тут я понял, почему хозяйка, пересилив свою неприязнь к Таисианам, предложила нам переночевать в ее доме. На улице была темень, хоть глаз выколи. Мои зрачки Тайсиана хоть и привыкли к темноте, но всё равно возникало ощущение её неестественности. Не могло быть на улице так темно. С трудом нашаривая дорогу, мы вышли через калитку на улицу. «Тэмин!» — дрожащим голосом сказал фрайсаж. «Может, вернёмся, пока не поздно?» «Поздно», — сказал я, хотя у самого на душе кошки скребли. «Возьми меня за руку». Тёплая чешуйчатая ладонь почти мгновенно схватила мою. Ещё через пару секунд... Я накрыл нас самой сильной иллюзией, какой только мог. Однако едва мы сделали пару шагов, как внезапно повеяло жутким холодом. Мы обернулись и ужаснулись. На том месте, где мы только что стояли, клубился непроглядный мрак. Я крепче сжал руку Фрай Саша, безмолвно призывая его успокоиться, и, не говоря ни слова, зажигал в сторону церкви. Перед поворотом мы еще раз обернулись. Мрак в том месте уже не был таким густым». Он растекался во все стороны, словно бы ища внезапно исчезнувших беглецов.